Глава шестая Утром туман стоял такой плотный, что казалось, если открыть дверь домика, она упрется в него и дальше не пойдет, словно ее снегом завалила. Иногда и в Москве случались подобные туманы, но уже в осеннее время, когда серые тучи спускались низко над крышами многоэтажек, и из них словно вывалился ватный ком. Здесь же туманы рождали низины, небольшие лесные озера, поросшие камышом по краям, словно ресницами, и заливные луга. Тася смотрела на него из окна, пока пила кофе. Вчерашнее происшествие почти не оставило в ее душе ощутимых следов. Страх ушел, сменившись некоторым недоумением и, пожалуй, брезгливостью. Ей неприятно было вспоминать, как чужой человек трогал ее и как она чувствовала себя беспомощной, не имея возможности вырваться из его хватки. Собственная неспособность сопротивляться толком почему-то вызвала у Таси мучительный стыд. Она раньше иногда представляла себе ситуации, что будет, если на нее нападут в подъезде с ножом или, например, пристанет пьяная компания по дороге от метро. Однако в своих фантазиях... Она либо легко убегала, либо звала на помощь, либо острым ударом под коленку побеждала нападающих. А в реальной жизни все оказалось не так. Во-первых, Тася выяснила, что к нападению нельзя быть готовой, если ты не спецназовец, конечно, и не Джеймс Бонд. А во-вторых, даже если ты будешь готова, не факт, что тебе повезет освободиться. Кот Мартин... Всю ночь проспал у нее в ногах, словно пушистая шапка, и даже сейчас не особо хотел завтракать. Он валялся на тканном половичке. Тася не сомневалась, что половичок тоже агро и эко, наверняка из каких-либо экологически чистых материалов. И потягивался так, что хотелось, глядя на него, забраться обратно в постель и спать долго-долго, пока туман не рассеется. А может, он и к вечеру не рассеется. Тогда тоже можно спать. Алексей также выпил чашку кофе. К счастью, домик был оборудован всем необходимым для этого, и чайник здесь имелся и кофеварка, и произнес: «Ну что, второй день нашего долгого путешествия и второй самый длинный перегон. Два остальных будут покороче». «А может быть, просто все оставшееся на завтра и послезавтра проехать за третий день?» предложила Тася. Почему-то ей теперь хотелось попасть во Флоренцию поскорее, хотя еще вчера она думала, вот бы это путешествие могло продлиться вечно. Алексей покачал головой. нет все всё-таки три дня подряд вести больше десяти часов. Это для меня сложно. Просто устаю и боюсь потерять концентрацию. А я везу ценный груз. Тебя и кота, конечно же. Поэтому оставшиеся два дня поедем расслабленно. Но сегодня нам еще предстоит долгий путь». Если повезет, то часам к десяти вечера будем в Вене. Я ни разу там не бывала, призналась Тася. Я вообще только однажды выбиралась в Европу, и то это была Болгария. А, дешевый курорт! брякнул Алексей, видимо, не подумав и заметив выражение Тасиного лица, быстренько исправился. Прости, я ничего такого не имел в виду. «Болгария действительно отличное место, просто его, наверное, еще нужно немножечко подчистить для туризма». «Да нет, ты прав», — согласилась Тася. Но я наслаждалась отдыхом, купалась, загорала, ела фрукты, и мне было неважно, что там происходит вокруг. Даже магнитик на холодильник купила. «Я турист скучный и предсказуемый, к тому же лояльный. Мне все нравится». «Удивительная способность», — усмехнулся Алексей. «Я бы тоже так хотел уметь». Оставив ключи от домика на столе, они погрузили в машину багаж и без проблем засунули в переноску кота Мартина. Кот снова свернулся меховым калачиком и отчетливо засопел. «Вот же удивительное животное!» — с уважением сказал Алексей. «Я, видимо, зря опасался, что с ним будут проблемы. Как видишь, он действительно довольно флегматичен». Тася погладила Мартина и закрыла дверцу переноски. Почему-то после вчерашнего в ней поселился безотчетный страх именно за кота. Не за себя, а за кота, как будто с ним может что-то случиться. Поэтому лучше на всякий случай ограничить ему свободу передвижения в машине, хотя до сих пор Мартин не выказывал никакого желания поскакать по заднему сиденью и по голове водителя. Туман все таки оказался преодолим. Когда отъезжали от хутора, он еще висел плотной кисеёй, и Алексей вел медленно, осторожно, будто опасаясь, что сейчас из тумана на шоссе выйдет годзила. Однако, как только выбрались на трассу, туман рассеялся, полез рваными клочьями и, наконец, открыл кусочек синего неба. «Сначала я думал ехать через ближайший пропускной пункт», — сообщил Алексей. «Однако теперь планы немножко поменялись». «Почему?» — удивилась Тася. — Да в интернете посмотрел. На ближайшем пункте очередь здоровенная. — Все туда едут. Это же основная трасса из Минска. А мы с тобой сделаем лучше крюк в несколько километров. Ну, хорошо, чуть больше, чем несколько. Проедем через Брест. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Напела Тася старенькую песенку военных корреспондентов. Алексей усмехнулся. «Именно. Но надеюсь, что все таки не в пыли. Брестский пункт на веб-камере прилично выглядел. На нашем пути есть еще пропускной пункт Козловичи, однако там проезжают только грузовые машины». Дорога до Бреста заняла часа полтора. В сам город заезжать не стали, свернули сразу к границе. Уже на подъезде к ней Тася заметила, что машин довольно-таки много — Несмотря на раннее время, многие стремились в Польшу. Алексей слегка помрачнел. «Да, похоже, придется нам здесь постоять. Эх, а я-то рассчитывал, что народу будет меньше, чем там, где мы собирались заезжать изначально». «Ну ничего, подождем. рассудительно заметила Тася. «В конце концов мы можем послушать музыку и просто поболтать. Или вот я могу пойти на обочину кота выгулить». «Я бы не стал выгуливать кота на здешних обочинах. Они не очень чистые», — намекнул Алексей. Тася пригляделась. И правда, что-то рядом с границей народ себя не ограничивал и мусорил почем зря. Валявшиеся на траве обрывки бумаги, пластиковые стаканчики и бутылки вызывали почти физическое отвращение. Неужели нельзя как-то себя сдержать и донести мусор до ближайшего бака? Тася этого совсем не понимала. Они встроились в очередь легковушек, ожидавших пропуска, и внезапно при ближайшем рассмотрении обнаружили, что их не так уж много. Алексей даже вышел, посчитал, потом вернулся довольный. Десять машин перед нами, сообщил он, если повезет, то пройдем в течение часа. Это было бы здорово. Он шутливо посмотрел на Тасю. Ну, последний шанс. Все в порядке с Визой. «Документы с собой?» «С собой!» — вздохнула Тася. «Ты так говоришь, что я даже засомневался. Проверь! Я серьезно, проверь! И я так же сделаю!» Тася пошарила в сумочке и вытащила свой паспорт с шенгенской визой, полученной в прошлом году именно тогда, когда летала в Болгарию. Добрые болгары отвалили ей двухгодовой мультивъезд. И еще раз просмотрела документы на кота, Данные о прививках, сделанные не менее, чем за 24 дня до поездки, данные чипа. Вроде все в порядке. «Я вот только опасаюсь, как бы ошейники декларировать не заставили», задумчиво сказала Тася. «Почему? В них что, ценности какие-то? Да нет, обычные стразики, но все равно выглядит как-то странно. Окованный металлом таинственный сундук. Я бы на месте сотрудников таможни сделала стойку». «Ну, если попробуют требовать с тебя денег и скажут задекларировать, спеши это на транспортные расходы, я думаю, тебе потом все возместят. Для Полениных друзей это копейки». «Да я не о деньгах думаю, а о том, что наше прохождение границы может затянуться». «Не усложняй там, где можно не усложнять», — махнул рукой Алексей. Воспользовавшись неожиданной заминкой, он откинулся на сиденье и погромче включил музыку. Под зажигательный ритм Тася рассматривала машину, стоявшую в очереди перед ними, у которой были австрийские номера. Это была уже потрепанная жизнью простая машинка с неопознаваемым логотипом, вроде как «Део». Тася не очень хорошо разбиралась в марках. Но что ей понравилось, так это то, что семерка в номере машины совпадала с формой царапины на багажнике в этом виделся хороший знак Тася попросила его поспособствуй нам пожалуйста очень хочется лететь вперед все свободнее и свободнее расправляя крылья и действительно знак будто услышав ее сработал через некоторое время буквально минут через пятнадцать очередь начала двигаться гораздо быстрее то ли открыли больше окошек То ли таможенники окончательно проснулись и на них подействовал утренний кофе, неизвестно. Однако машины стали продвигаться вперед с похвальной скоростью, и меньше чем через час настала очередь Таси и Алексея. Неулыбчивые белорусские пограничники потребовали у них паспорта, и Тася заодно сунула документы на Мартина. У нас котик в переноске сидит на заднем сиденье, объяснила она. «Вот все бумаги, там все в порядке». «В порядке или нет, будем решать мы», — припечатал таможенник. «А вы, пожалуйста, подождите. Если что, мы зададим вопросы». «Какой он суровый», — пробормотала Тася, отойдя от окошка. «Ну и ладно». Она заглянула на заднее сиденье. Мартин, само собой, спал. С паспортами никаких вопросов не возникло, и машину отправили на таможенный досмотр». Пришли двое в форме и попросили открыть багажник, а также показать кота. Тася отворила дверцу переноски, попробовала выманить Мартина наружу, однако меховая шапка категорически отказывалась разворачиваться. — Ты не кот, ты ежик! — бормотала Тася, пытаясь извлечь сопротивляющегося кота наружу. — Ну-ка иди сюда, иди, кому говорят! — Подожди-ка, я в этом деле уже профи! Алексей отодвинул ее от дверцы и в два счета вытащил кота, продемонстрировав его таможенникам. Мартин вытянулся во всю длину, потом задумчиво потянулся прямо в висячем положении, расставив пальчики на задних лапах, и зевнул так, что таможенники не выдержали и заулыбались. «Хороший кот», — одобрительно сказал один из них. «Ничего так, мышей ловит?» «В основном игрушечных» созналась тася он у нас довольно таки домашний это ваш нет везу к владельцу в документах все указано владелец во флоренции проживает а да точно таможенник заглянул в свои записи ладно хорошо давайте посмотрим ваш багаж ничего запрещенного не везете да нет ничего сказал алексей спокойно можете посмотреть все в порядке все ли в порядке будем решать мы опять веско сказал таможенник. У них, видимо, это была фирменная фраза, которой пользовалась вся команда. Тася подумала, что стоит эту фразу запомнить и почаще применять в повседневной жизни. Очень уж внушительно звучит. Хотя, когда к такой фразе прилагаются форма пуза и усы, то работает еще лучше. «Давайте-ка откроем чемоданчик». Таможенник ткнул в чемодан Алексея. Покопавшись, В аккуратно сложенных футболках страж границы кивнул, и Алексей закрыл чемодан. Потом настала очередь багажа Таси. И, конечно же, вопросы возникли, когда дошли до сундука с ошейниками. «Это что такое?» С изумлением попавшего в пещеру неопытного Аладина поинтересовался таможенник, разглядывая содержимое ящика. «Это приданное нашего котика», — вздохнула Тася. «Вот, видите, визитки мастерицы тут в боковом кармашке. Хендмейд. Делается вручную. Никаких ценных материалов там нет, но выглядит так, будто это сокровище королевы Елизаветы». «Это точно». Таможенник взял один из ошейников и повертел его в руках. Камушки на нем тускло отблескивали. «И что здесь?» «Стразы, китайские камни», — пожала плечами Тася. «Что здесь еще может быть?» Кот этот ошейник испортить может в два счета, даже воспитанный. Ошейники расходный материал. Ого! сказал таможенник. Ладно, подождите. И ушел куда-то. Тася бросила на Алексея взгляд, обозначающий Я же говорила. Она немножко расстроилась. Однако, в принципе, тут действительно придраться не к чему. Но везет она кошачью бижутерию, и что? Декларацию заполнять было лень. К тому же Тася понятия не имела, как это делается. Ладно, Алексей путешественник опытный, он ей сможет подсказать. Таможенник возвратился в сопровождение человека с собакой. Мартина Алексей при виде бодрой овчарки быстренько засунул обратно в переноску и дверцу закрыл. Кот только обрадовался такому повороту дел и снова превратился в меховую шапку. Собака обнюхала машину, в том числе подсунутый ей под нос ящик, и не выказала никакого желания дальше общаться с гостями Белоруссии. Если таможенники и были разочарованы таким оборотом дел, то никак этого не выказали. Один из них жестом велел Тасе закрыть ящик с ошейниками, овчарка потрусила получать заслуженную награду, и на том досмотр был закончен. «Ну все. Выдохнула Тася, забираясь на передние сиденья, когда им выдали обратно их документы и велели ехать дальше. «Теперь поляки, и мы в ЕС». «Поляки не особо зверствуют», — авторитетно заявил Алексей. И правда. На польской границе, в Тересполе, их пропустили довольно-таки быстро. Мельком глянули в документы и даже не стали проверять багаж. Махнули рукой. «Езжайте, мол». Выехав с пропускного пункта, Тася и Алексей с большим удивлением увидели огромную очередь из машин, тянущуюся обратно на въезд в Белоруссию. «Ого!» — присвистнул Алексей. «Ничего себе! Пожалуй, въезжать я буду не здесь». «А ты обратно тоже поедешь машиной?» Полюбопытствовала Тася и тут же сообразила, что сморозила глупость. Однако Алексей просто кивнул. «Да, разумеется». Не бросать же ее во Флоренции. Сделаю свои дела и двинусь в обратный путь. Ну а ты, насколько я понимаю, там немножко подольше задержишься». «Полинка сказала, я могу у нее оставаться сколько хочу, но вечно я им с мужем все таки надоедать не стану», — вздохнула Тася. «Да и дома дела есть, и на работу в какой-то момент выйти надо». «Кстати», — встрепенулся Алексей, «а я до сих пор не спросил, кем ты работаешь». Дася засмеялась. «Эх, кем я только не работаю? Основная моя служба — это обычный секретарь в обычной фирме. Ничего интересного. Оказываем бухгалтерские услуги предприятиям. Но я в бухгалтерии мало что смыслю. А вот в том, как бумажки разложить и процесс организовать — это ко мне. Еще у меня есть работа в интернете. Я недавно стала изучать веб-дизайн и понемногу делаю простенькие сайты. «Вообще ничего сложного. Деньги небольшие, а мне нравится. Ну и временами подрабатываю в разных местах. Иногда сижу на вахте, иногда выхожу продавцом». Она покосилась на Алексея. «Непрестижные профессии, да? Не то, что заместитель руководителя. Ой, извини, если что-то не так сказала». «Да нет, просто ты упрекнула сама себя. А я и не думал тебя упрекать», — хмыкнул Алексей. Тася с изумлением поняла, что он прав. «Вопрос в том, почему ты это делаешь. Но это вопрос не ко мне, а к тебе. Впрочем, я не собираюсь тебе мораль читать. Ты сама с собой разбирайся. А профессии у тебя отличные. Ты училась на кого-то?» «Ну да, я заканчивала». Тася смешалась. «В общем, это не важно. Все равно мне это не пригодилось. И поэтому я решила, что уж лучше я буду таким образом людям помогать». «Мне нравится работать с людьми, хотя я скорее интроверт». «Я заметил, ты иногда так в себе замыкаешься, как будто слышишь отдаленную музыку, которая всем остальным недоступна». Тася помолчала, а потом ответила. «Да, что-то вроде того».